Собаки снова удалились в бесплодные степи, окружённой лесами. Бедные червоеды могли совершить своё переселение к Великим озёрам. Азиаты вскрыли себе жилы на руке, их кровь смешалась с кровью Вомереха. Старик от имени священных племён отказался от всяких враждебных действий, а Вомерех обещал поддерживать мир от имени западных кочевников.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 крик мамонтов, ракочащий голос львов встречали человека-врага в его хрупком челноке, неслись за ним среди островов, под тенью деревьев, по широким светлым проливам. По мирах думал о червоедах, об их глубокой грусти в час расставания, об их тупых лицах, о лающих звуках, которыми у них выражался смех и плач,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 Неделя проходила за неделей среди островов и широких светлых проливов. Иногда солнце обдавало своей горячей лаской, иногда поднимался ветер, суровый бич зимы, или же разражался бешеный шквал. Тогда приходилось останавливаться в бухтах или укрываться в пещерах, пока не прояснилось небо. Грудь Вамираха вздымалась от чувства гордости при мысли, что ему удалось победить коварство природы